Глава вторая. Я согласна. Поспешила согласиться, опасаясь разозлить мага. Волки с моей спиной с упали на землю, и по моему мысленному приказу тут же удрали. Иди, налей нам еще чая. Уже как полноправный хозяин распорядился Шантор, и я со всех ног побежала на кухню. Сейчас я жутко злая, и что самое обидное, характер и силу не проявить, не рискну идти против влиятельного мага со странными глазами, который, по слухам, еще и черную магию практикует. Имперцы пробыли у учителя довольно долго, а уходили довольные. Ахельм лично провожал визитеров, и вот как раз друид особо счастливым не выглядел, но и сильно озабоченным тоже. Учитель попросил имперцев чуть подождать, и когда те отошли, очень тихо произнес «Будь предельно аккуратна, Шали, и больше не привлекай к себе внимания». Хоть это и трудно будет сделать. Да, я все понимаю, учитель, и на костер не хочу. Бывает так, что костер может показаться желанным в сравнении с другой участью. Ты ведьма, Шали. Ведьмы практически вымерли как вид, а значит, они уже большая редкость. И ты не просто ведьма, а первая в роду. Силу тебе даровала сама природа. А еще ты знаешь светлую руническую магию. И что удивительно, даже кое-что можешь из нее применять. «Разве, может быть, учить страшнее костра?» Учитель ничего не ответил, лишь вздохнул тяжело и махнул рукой, отпуская. Уходя вслед за имперскими магами, я услышала шепот. Ахель произносил слова заклинания, кажется, что-то на удачу, я точно не расслышала. Спустя короткое время мы уже были у дома градоначальника, и самого влиятельного и богатого человека нашего города. Дом сиятельного вельможи огорожен внушительным забором, а возле ворот стоят страшники. Я неподалеку. Стража в упор не замечает имперцев. «Проходи, а мы следом», — приказывает мне Ашентор. «Меня не пустят?» — убежденно отвечаю я. «Пустят. Ты ученица друида. Скажешь, что пришла по поручению Ахельма». «Меня...» особо выделила это слово голосом, не пустят. Пусть я буду хоть десять раз ученицей друида. Почему? Ну, было дело, смущенно ответила я. Что конкретно? Ой, да там много всего. Одно только легкое землетрясение, тогда, когда меня как раз хотели все-таки сжечь, чего стоит... Тогда город еще немного залило небольшим штормом, но такие случаи редкость, и от моего осознанного желания ничего не зависит. Но то, что отношения с официальной властью у меня не складываются, это факт». «Угождать или безить не умею». «Иди и попытайся пройти любым способом. Нам нужно только, чтобы стражники добровольно открыли ворота, поскольку на территории и в доме магическая сигнализация, с ней долго возиться». Терпеливо вздохнув, приказал военачальник. «Есть идти и пытаться». Именно так мог бы ответить простой солдат своему начальнику. По-моему, породе удалась. Глаза Шантор нехорошо загорелись синим. Поспешила исполнить свою шпионскую миссию, пока терпение генерала окончательно не растаяло, и я не получила оплюх. Маги идут за мной след в след. «Здравствуйте», — приветливо поздоровалась со стражей. «О, шали, что надо!» Охрана настороженно на меня посмотрела. Да ты тут известная личность, похоже. Со смешком произнес невидимый стражником заместитель Ашентора. Не без этого, но могу отвечать ничего нельзя. Охрана не поймет. Поэтому продолжил разговор со стражниками. Учитель прислал меня со срочным сообщением для градоправителя. Давай письмо мы передадим. Нет, это секретная информация, и я могу передать ее только на словах. А почему это вдруг? Ахельм именно тебя послал. Недоверчиво поинтересовался один из стражников. Тебе сюда нельзя. Больше никого под рукой не было, а сообщение очень срочное. Стража недоверчиво на меня посмотрела и, кажется, решила не пропускать. Да, плохая у меня репутация в городе. Надо импровизировать. Ладно, скажу только вам, поскольку действительно срочно. Наша магическая разведка донесла. «Генерал Ашинтор готовит какой-то неизвестный темно-магический обряд, начертил огромную пентаграмму в поле, разделся догола и уже начал что-то магичить. Надо срочно сообщить обо всем градоправителю». «А разделся зачем?» Поинтересовались одновременно у меня раскрывшие в удивлении рты охранники и стоящие за спиной маги. «Да кто же этих темных магов поймет? Может, для обряда надо, а может, позагорать решил?» Ворота открылись спустя мгновение. Мне кажется, охрану не столько впечатлила новость про то, что темный маг готовит какое-то злодейство, сколько то, что он голый. Иду по двору к особняку. Ашентор настигает и больно сжимает мне руку чуть выше локтя. Что за шутки такие? А в чём дело? Вас волнует, что думают о вас какие-то стражники? Так тот слух, что я им рассказала, самый невинный из тех, что ходят о вас по нашему городу, да и вообще по стране. Да? «И какой же самый страшный?» «Таких много. Мамы пугают расшалившихся детей байками, что придет черный злой имперский маг и заберет их для своих обрядов в черное-черное подземелье. Еще вы из большого бокала каждое утро пьете кровь, девственниц, на обед зарезаете и кушаете одного младенца, ну а по вечерам у вас оргии с тварями нижних миров». «Какая у меня насыщенная жизнь, оказывается!» хмыкнул генерал. «А у меня вопрос». Жил произнес заместитель, обращаясь ко мне. «Где взять столько девственниц, чтобы каждое утро наполнять кубок кровью? Я ведь правильно понимаю, что кровь должна быть... Хм... Из особого места?» «Это вы не мне задавайте вопрос, а вашему начальнику, где он столько этого добра берет?» «Что еще интересного говорят?» Поинтересовался Шантор, на удивление, спокойно воспринявший сплетни о себе. «Ну, что вы...» Со всех покоренных земель собираете самых красивых, родовитых и талантливых девушек, чтобы подарить императору настоящий гарем. Заместитель расхохотался, а генерал поморщился. «Рэм, а ведь народная молва не так далека от истины. Утирая выступившие от смеха слезы, произнес светловолосый маг. «Навострил уши. Любопытно, просто невероятно. Тирен. «Я уже взвыть готов от этого гарема. Их обоз значительно замедляет путь, а постоянные нытье, склоки и интриги просто убивают. Еще два города окончательно берем под контроль побережье и отправляем последнюю партию невест императору». «Да, согласен. Это они тебя еще не трогают, потому что боятся, зато нам не отрываются». Вздохнул, названный Тереном. «Нечего было с ними заигрывать». Да это я просто проверял их на стойкость. Зачем императору ветреные натуры? О да, из-за этого пришлось забраковать почти половину отобранных невест. Недевственницы уже точно не подойдут для отбора. Ой, да не были они девственницами. Уж мне можешь поверить. Ашентор хмыкнул, и мужчины замолчали. Какого отбора? Осторожно поинтересовалась я. Тирен щелкнул меня по носу. Знаешь, что в империи делают с любопытными рыжими девочками? Почесала нос. Тоже мне девочку нашел. Ну, главное, чтобы на костре не жарили. Все остальное переживу. Что? В императорские гаремы отдают. Так что лучше лишних вопросов не задавать. А там так плохо? В гареме? Да. Вот ты болтушка любопытная. Тирен вновь хотел щелкнуть меня по носу, но я ловко уклонилась. Эй! «А ну иди сюда!» Светловолосый баг, недовольный, что мой нос ушел из-под его пальцев, попытался меня схватить, однако и в этот раз мне удалось ускользнуть, спрятавшись за шентора. «Терен, что за ребячество?» – вопросил генерал ледяным тоном. Заместитель после замечания сразу посерьезнел и отвернулся от меня. Главнокомандующий имперскими войсками наоборот повернулся ко мне, взглянул прямо в глаза, и я буквально утонула в синем сиянии его очей но ощущения не были приятными. В душе словно поселился могильный холод. Вот она, страшная сила темных магов. Все-таки слухи не врут. Ашантор отвел взгляд первым через какое-то время, сама я была не в силах. Девка поежилась. У меня словно часть души сейчас отняли. Расхотелось задавать вопросы, шутить, язвить и даже немного жить расхотелось. Это навсегда? Генерал пошел вперед, словно зная, где сейчас городоначальник, а его заместитель немного задержался и сочувственно похлопал меня по плечу. Не бойся, к вечеру пройдет, отогреешься. Что это такое? Тихо произнесла я, хотя мне сейчас и не особо интересно услышать ответ. Сила Шантора. Он может так наказывать иногда. За что меня? Наверное, потому что слишком живая. Я бы заплакала, наверное, но чувств как таковых нет, поэтому я просто отметила данный факт и пошла вслед за противным имперским командиром. Вскоре мужчины нашли градоправителя в его кабинете и закрылись наедине со своей жертвой, меня оставив за дверью. Что же, наш хозяин города мне никогда особо не нравился, хотя бы за то, что когда-то позволил местным жителям попробовать меня сжечь, так что подпирать дверь и пытаться как-либо помочь не стану. Отправилась бродить по дому в надежде, что Ашентор обо мне больше не вспомнит и не призовет исполнять поручения. В первую очередь пробралась на кухню, главная повариха которой – хорошая подруга моей мамы. Есть хочу ужасно, а в кухне аппетитно пахнет пирожками. Меня заботливо накормили и рассказали последние новости. Дочка градоправителя недавно, еще до прихода имперских войск – отвергла в переписке очередного богатого и знатного претендента на свою руку. Когда тот прислал свой портрет, и ей он не понравился. Все возмущаются. Говорят, мол, девка, конечно, красивая, статная, но ведь не молодеет. Да и характер не из самых приятных. Избалованная слишком. От пирожков в желудке стало хорошо и приятно, а на душе потеплело. Чувствую, что начинаю размораживаться, а неприязнь к имперскому командиру крепнет во мне на уровне инстинктов. Буквально через час все изменилось. Слуги засуетились, стража зашевелилась. А до меня дошел слух, что имперцы уже в городе, и скоро будут открыты ворота, чтобы торжественно впустить в город имперских солдат. А к вечеру в доме градоначальника устраивается торжественный прием и бал в честь новой власти. И все то у этого генерала легко получается. Прямо обидно. Зато меня никто не ищет и не зовет. И это прекрасно. Значит, можно потихоньку уходить. Наверное, на время нахождения здесь имперских солдат лучше все-таки скрыться и в городе не появляться. А то еще действительно сожгут. Я неплохо знаю местные скальные пещеры, там пока и поживу. Выскальзываю за ворота дома императора и, вновь наслаждаясь солнечным днем, бреду неспешно по улице. У меня чуть сердце не остановилось, когда сзади чья-то тяжелая рука опустилась мне на плечо. Я ведь не слышала ничьих шагов. Оборачиваясь. А там сам Ашентор недовольно хмурит брови. Нашел. Наученная горьким опытом опустила взгляд вниз. «Больше никогда не буду смотреть этому магу в глаза». «Далеко собралась. Видимо, слово твое ничего не стоит». «Да это я вас искала». «Ну, конечно. Сейчас можешь идти, но сегодня у градоправителя будет прием, и ты должна быть там». «О, -о, -о вот радость-то. Меня не пустят». «Пустят». Я незнатная госпожа из простой семьи, значит, буду там как прислуга. Поморщилась я, говоря, это не столько для генерала, сколько для себя. И одежды приличной для такого случая у меня нет. Моя рука обожгло касанием. Это имперец взял ее, перевернул ладонью вверх и вложил туда пару золотых монет. Для нашего города это небольшое состояние. Трех коров можно купить, ну или обустроенный домик на окраине. Ты должна выглядеть на уровне. Купи себе платье, украшения, ну и... «Причешись!» Задумчиво пригладила волосы. «Платья на уровне у нас тоже могут стоить, как три коровы, если не больше. Жаль, но я уж как-нибудь попробую сэкономить и принести деньги в семью. Да и может, генерал этот мне платье-то оставит? Тогда вообще хорошо. Продам мне нужную мне одежду, как только имперцы покинут город». «А зачем мне быть на уровне?» «Все равно все знают, кто я». «Говорю это, а сама проворно прячу деньги в карман». Деньги реально пригодятся семье. Ты будешь рядом со мной, и тут главное, что все знают, кто я. Но если я буду рядом с вами в красивом наряде, то могут подумать, что я ваша спутница. Хотела еще предупредить, что Ашантору не стоит так себе репутацию портить, но само собой не стала. На меня, конечно, криво будут смотреть, что я близко с имперцами общаюсь, но это ладно. Мы все теперь похожи имперцы. Да и одним камешком мой огород больше, одним меньше уже роли не играет. «На подростка вряд ли что-то подобное подумают». Небрежно фыркнул мужчина и, видимо, посчитав, что наша беседа закончена, отправился в сторону городских ворот. «Ну ладно, дедуля. Удивишься ты, какой из меня подросток». Я уже собирался идти по своим делам, но тут меня окликнула стража града-правителя, и из ворот выбежал один из личных охранников нашего хозяина города. «Стой!» – седовласый поджарый мужчина быстро оказался возле меня. Как хорошо, что долго искать не пришлось. Шали, тебя срочно вызывает наш град-правитель. Ого, да я сегодня прямо на расхват у сильных мира всего. Точно меня? Может, учитель нужен? И ты. Интересно, зачем? Ну вот пойдем и узнаешь. Может, узнали, что я имперцев дом провела? Хотя нет, вряд ли, иначе бы со мной по-другому сейчас говорили. Охранник провел меня прямо в кабинет своего начальника. Градоправитель нервно расхаживает по комнате. Щеки и пузо низенького волосеющего мужчины взволнованно покачиваются в такт ходьбе. «Лир Родерик, вы меня звали?» После нескольких минут молчания вежливо поинтересовалась я. Больше терпеть не могла перед глазами этого мельтешения. Кажется, градоправитель забыл обо мне, поскольку посмотрел удивленно. «А? Шали, проходи, садись. У меня к тебе дело». «Сажусь на край стула». «Я слушаю вас, Лир». «Наш город сегодня заключил мир с империей, и я подписал указ о добровольной сдаче города. Сегодня на приеме состоится торжественная передача ключа генералу Ашентору». «Поздравляю, или, точнее, сочувствую?» Выпросительно смотрю на Лира, дабы тот подсказал, какая от меня нужна эмоция». Мужчина поморщился. «Политика предписывает поздравлять». В принципе, все неплохо. Решили без крови и жертв. Грабежей и насилия не будет. Только что в империи законы жестче, но налоги немного поменьше будут. Ну, кому что. Поздравляю. А что от меня нужно? Мне требуется твое присутствие на приеме. Именно мое? Странно. Надо все выяснить подробно. Но сориентировалась сразу невинно хлопая ресницами произнесла. Но у меня нет подходящей одежды. Градоправитель поморщился. Этот прижимистый вельможа вряд ли так легко, как генерал, расстанется с большой суммой. Денег на платье я дам, но сказное сейчас проблема. Наверняка имперцы новый налог возьмут, а мы недавно уже выплачивали старому правителю. Я сочувственно покивала головой, при этом понимая, что своей жалобой Лир просто открыл торги. Один-ноль в его пользу. «А зачем мне нужно присутствовать на празднике?» Участливо поинтересовалась. «В качестве охраны. Но непримечательный. Имперцы потребовали, чтобы все свободные знатные молодые девушки присутствовали на приеме, так что твое присутствие не вызовет вопросов». Удивленно округлила глаза. «Я в качестве охраны? Серьезно? Да я до этого чуть ли не преступницей была. Да и как охранять-то? Для охраны есть стражи и друиды, ну и ваш старый придворный маг. А я-то что сделаю против имперцев? Зачем, кстати, девушек приглашают свободных?» «Не прибедняйся, Шале. Когда тебя как-то стража пыталась схватить, ты боролась, как дикая кошка». Тебя с трудом удерживали двое здоровенных мужиков. Ну а маги — это маги. Между собой разбираться будут. А ты не маг, ты ведьма. Сейчас нам нужно любое преимущество. Твоя задача — держаться поближе к имперцам и по возможности за ними следить. В моей библиотеке еще сохранились легенды о том, что природные ведьмы могли наравне противостоять магам, а порой и оказывались сильнее их. Вспомнила, как сегодня Шантор заморозил мне своим взглядом. До сих пор мороз по коже. «Лир, по-моему, вы перепутали книги и перечитали детских сказок. Я вряд ли чем-то серьезно помогу в случае серьезного конфликта». «Но, конечно же, я помогу, когда жители моего родного, любимого города нуждаются в моей помощи и защите. Так что там насчет платья?»